Глава 15. Ночь прошла в компании леди Силии. Увидев меня опустошённую и напуганную, пожилая дама без лишних слов распахнула дверь своей комнаты и пригласила к себе. Уснуть после всего, что случилось, даже и пытаться не стоило. Мне казалось, что как только закрою глаза, вновь увижу огненную пасть чудовища. Прокаидана старалась вообще не думать, но мысли неизменно увлекали в воспоминания. Губы еще пылали от недавнего поцелуя, а стыд прожигал не хуже адского огня. Лишь под утро я вернулась в свою спальню. Правда, от принесенного служанкой завтрака не отказалась. Стресс такой зверь, что при виде вафель с клубничным сиропом, начинает мурлыкать подобно котенку. На все расспросы про случившиеся я получила сухие ответы от Эбби. Дескать, та ничего не ведает. Разведка моих соседок оказалась более информативной. Парк посы нападения уже привели в порядок, стараясь быстрее стереть из памяти придворных кошмарные мгновения. Оказывается, это не единственный случай, когда обитатели тёмного мира пытаются проникнуть в Вистарию. Игнисов и раньше видели один или два, они прерывались сквозь запертую дверь в наш мир, но охотники быстро справлялись, уничтожая угрозу. Но первый раз монстры добрались до королевского дворца, а это уже не на шутку испугало местную знать. При дворе шептались, что защита, наложенная Хельдрадом за 200 лет ослабла, и в Вестарии вновь грозит страшная опасность. Огненные звери, дети тьмы просачиваются сквозь магические печати, сея смерть и разрушение. Говорю же тебе, милочка, немыслимое дело, возмущалась Силь, расдосадованная сорванным праздником. Мы много лет жили в мире, но чтобы такое? И ведь поговаривают, что уже были подобные происшествия. «Благо, и никто не пострадал», — вздыхала леди Сьюзан, прижимая к груди свою баллонку. Собачонка сегодня была непривычно тихой и, прижав ушки, сидела на руках хозяйки, сверкая бусинами круглых глаз. Да «Руку даю на отсечение, это проськи змеиной невесты», — буркнула ее подруга, явно недолюбливающая принцессу Дайре. «Где же ее высочество прохлаждалось, пока мы подвергались опасности, а? То-то же!» Не было её на вечере. Говорят, что заболела и не смогла посетить бал. А по мне, а так она замешана во всём. Прикуси язык, Силь, горячо зашептала Сьюзи. Её raven час ещё в измени обвинят. Нельзя так про будущую королеву говорить. Троси тихо, презрительно сощурив веки, изрекла пожилая дама. Я в это время просто сидела и слушала, не поддерживая разговор. Мне не верилось, что милая Дайре имеет какое-то отношение к тому ужасу, что творился посреди роскошного королевского сада. Но кто же выпустил этих тварей из тёмного логова, или монстры сами настолько сильны, что прорвали защиту? Вопросы назойливыми мухами роились в голове, но ответов на них пока не предвидилось. Неожиданно на пороге комнаты появилась Эбби, прервав оживлённую беседу. "Вот вы, где, миледи?" проговорила она, склонившись в поклоне. Просили сообщить вам, что карета готова. Я нахмурилась, не понимая, о чём речь. Вещи уложены, можно отправляться. Ты о чём сейчас вообще? недоумённо спросила я. Вы едете домой, пояснила горничная и добавила: Приказ короля. Я опешила от подобной новости. Хорошенькое дело. А предупредить заранее они не могли? И вообще, к чему такая поспешность? Будто какая-то он решил избавиться от меня. чтобы глаза не мозолило. «А как же граф, мой так называемый муж? Неужели меня к нему отправляют?» Настроение и без того паршивое. Стало просто отвратительным. «Я еду к тетке или супругу?» Холодно поинтересовалась я, стараясь не смотреть на удивленно вытянувшиеся лица пожилых дам. «В родовое поместье де Сюгер. Ну, хоть не в объятия Ноэля. И на том спасибо». Соседки попрощались со мной. Тактично промолчав про неожиданное наличие мужа, о котором я не сы и изволила рассказать им. Представляю, что дамы подумали. Ну и ладно. Всё равно, видимо, я больше не появлюсь в дворце. Может, оно и к лучшему. Пришлось надевать отвратительного вида шляпку с ветровыми цветами и накидку с дырявым подкладом. Синее платье, в котором вчера блистала на балу, я велела достать из дорожного сундука и вернуть королю. Не нужны мне подачки. Пусть его гаство Не вести свои подарки дарят, а меня оставят в покое. Проводить меня до экипажа никто не вышел. Да, собственно, и никому было. Единственные мои приятельницы, с которыми я успела обзавестись, остались в пыльном закоулке коридора. Перед тем, как сесть в карету, украткой окинула взором многочисленные окна дворца, пытаясь угадать королевский кабинет. Портьера на втором этаже чуть отодвинулась, но стоявшего за ней человека не было видно. Скорее всего, один из любопытных придворных или многочисленных слуг. Я поспешно отвернулась и, подавив разочарованный вздох, стала забираться внутрь кареты. Удобно устроившись на мягком сиденье, откинулась на спинку с камьи и приготовилась к долгому пути. Часов у меня не было, поэтому время я могла отмерять лишь по солнцу. Багровая вуаль заката уже начинала спускаться на небо, приглушая яркий отблеск лучей. А мы всё продолжали ехать. Под мерный стук колес я благополучно задремала. Проснулась от того, что жеребцы стали сбавлять скорость, а затем и вовсе остановились. Экипаж покачнулся и замер. «Мадам!» Дверца из черного полированного дерева распахнулась. Складные ступеньки скользнули вниз. Молодой слуга заглянул внутрь и, встретившись со мной взглядом, поспешил почтительно опустить голову. «Прибыли!» Я со вздохом приняла протянутую руку и выбралась из экипажа на божий свет. Тело ныло от неудобной позы. Ноги затекли, а задница болела от столкновений с многочисленными кочками, которыми были щедро усыпаны местные дороги. Да, путешествовать магическими порталами было куда веселее, а главное быстрее. Некоторые опасения по поводу ждущей меня не слишком гостеприимной встречи моментально развеялись. Меня вообще никто не встречал, не считая, конечно, лакея, подхватившего обшарпанный сундук. И явилась Злобный окрик ледяной водой прилетел в лицо, как только я переступила порог. В гостиной стояла тётка Клементина. Леди Клара своеинственно скрестила руки на груди и пыталась испипелить меня злобным взглядом, который я совершенно наглым образом проигнорировала. "И вам добрый вечер, тётушка", пробормотала я, пытаясь справиться с широкими атласными лентами нелепого головного убора, гордо именуемого шляпой. Плохо видно, горела королевскую постель раз тебя отослали назад, буркнула дама. Её холодные колючие глаза жадно скользнули по моим пальцам и шее, выискивая подарки от покровителя. Только вот тебя уже здесь никто не ждёт. Можешь отправляться к своему законному мужу. Жаль, что граф человек порядочный и не позволит отвезти неверную супругу к позорному столбу. Я развернулась к леди Кларус и неожиданно широко улыбнулась. За последние дни градус моей адекватности резко упал. Струны нервов были отлично натянуты, и любое касание могло вылиться в зажигательный рок-н-ролл. "Бестыжая", шепела тётя, обличая неугодную племянницу. Несмотря на гневную отповедь, комнату для меня всё же приготовили и даже принесли ужин. Как только я вернулась в уже знакомую спальню, там нарисовалась миссис Рейнс с подносом, на котором сиротливо стояла тарелка супа. С возвращением, мледя Клементина, поприветствовала она. "О, больйончик", воодушевлённо хмыкнулась я. "С чем? Грибной суп сегодня подают", доложила женщина. "А помимо грибов туда ещё и настойка починения добавлена?" невинно поинтересовалась я. Месяц Райн побледнела, а я хищно улыбнулась. "Вы устали с дороги", пожелала служанка, сделав вид, что не расслышала только что произнесённые слова. "Нужно отдохнуть и поесть". Она торопливо поставила поднос на небольшой круглый столик и расстелила белоснежную льняную салфетку с вышитыми по краям бирюзовыми колокольчиками. «Пузырек!» Я проигнорировала приглашение подкрепиться супом, щедро сдобренным особой приправой и протянула открытую ладонь. «Я... Кушайте, ваша светлость, кушайте!» Вымученно улыбнулась миссис Рейн и попятилась к дверям. «Пузырек с настойкой или рассвет ты встретишь в тюрьме!» Холодно сказала я, с удовольствием наблюдая, как краска сходит с лица служанки, делая его пепельно-серым. Её правая рука нервно дёрнулась в сторону большого кармана на фартуке, но застыла на полпути и поспешно опустилась. Позже, позже зайду, заберу таревочку, выдавила из себя женщина и, развернувшись, хотела выскочить из комнаты. Но я оказалась проворнее и первой добралась до двери, чтобы захлопнуть её перед носом миссис Рейн. Не стоит так торопиться. Зловеще произнесла я и бесс церемонно вытащила заныканной бутылочки с мутноватой жидкостью, после чего отступила в сторону, давая возможность выйти. А вот теперь можешь идти. Я не хотела, мне приказали. Голос служанки сорвался на жалобный всхлип. Где леди Кларас? Осведомилась я, проигнорировав жалкие попытки этой непорочной особы обелить себя. Ужинает в своей комнате. А чего же в комнате? Никак нет в трапезной. А меня, значит, не пригласили. Интересненько. Проводи. Куда? В столовую, конечно. Проворковала я и добавила совершенно невероятную фразу. Под тётушке соскучилась. Если мне суждено в ближайшее время провести в доме Клементины, то я обязана дать понять её родственникам, что они больше не смогут контролировать жизнь племянницы. Я застала леди Клары за поеданием сочного куска в меру прожаренного мяса. Она неэстетично чавкала, когда я вошла в столовую, а увидев меня, чуть не подавилась, внезапно застрявшим в горле ужином. "Какого демона? Что тебе здесь нужно?" прокашлявшись, пробурчала она. "Там такое..." многозначительно понизив голос, прошептала я. "Что? Что такое? Где?" всполошилась тётя, оглядываясь по сторонам. На улице леди Кларыс вскочила на ноги и кинулась к окну. Отдёрнув тяжёлую бархатную портьеру, дама тщательно пыталась разглядеть в вечерних сумерках хоть что-то необычное. Мне хватило пары секунд, чтобы добраться до стола, и ещё 3 секунд на то, чтобы вылить дегелья в бокал красного вина. Ничего не вижу, раздражённо сказала моя новоиспечённая тётушка. Что там было? Курица по двору бегала. Сама ты курица. Прошептала леди Кларыс: "Совсем с головой плохо. Что там с тобой король проделывал? А может, он не один был? Вдвоём со стариком-советником тебя попользовали?" От этих слов на душе стало гадко. "О, да, и так, и эдак", закивала я, наблюдая, как загораются глаза высокородной леди. "Так и знала. Ты такая же шлюха, как и мамаша", езвительно высказалась родственница. Хозяйка дома вернулась к столу и, схватившись за ножку хрустального бокала, сделала несколько глотков, после чего поставила его обратно и выжидающе уставилась на меня, требуя подробности приключений в королевской постели. Но я не собиралась доставлять ей подобное удовольствие. «Вы любили мою мать?» Настало мое время получать ответы на вопросы. «Я ненавидела камлерею», — высокомерно заявила дама и тут же, испугавшись собственных слов, попыталась прикрыть ладошкой рот, из которого против её воли выплывала правда. Демон, меня возьми, что я несу? Она с ужасом уставилась на пол пустой бокал, а затем перевела на меня ошарашенный взгляд. Неожиданно цвет голубых глаз помутнел, и леди Кларас, расслабившись, откинулась на спинку стула. Я не знала, сколько будут действовать чары, так что торопилась. Комлерии была настолько ужасной, что не заслужила вашей любви. Напротив, она была слишком идеальной. Любимица родителей да и всей родни. Я росла буквально в тени этой гадкой девчонки. Она виртуозно играла на рояле и пела, чудесно вышивала. За что бы сестра не бралась, всё удавалось. В отличие от вас, ставила я. Да, я всегда была второй после этой мерзавки. Но я одна знала, что за нарядной обёрткой скрывается гнившее яблоко. И оказалась права. Я продолжала слушать, стараясь больше не перебивать. Но всё изменилось после бала Багровой луны. Это был наш первый выход в свет. Я рассчитывала выбрать себе достойного супруга, но все радужные мечты и планы пошли прахом. На следующий день весь двор шептался, что ночьё комлерия пропала без следа, просто сбежала с каким-то парнем, возможно, даже слугой. Я не вдавалась в подробности, а родители не хотели посвящать меня в столь постыдные подробности. Матушка слегла с горем и вскоре умерла. А я возненавидела эту маленькую стерву ещё больше. Но вот отец ждал. И ведь дождался. Почти год прошёл. Гулящая тварь появилась на пороге нашего дома. Мало того, оказалось, что гадина ещё и беременна. Такой позор на семью и весь род. Но хуже всего было то, что бедный отец ей всё простил. Благо, у камердинера хватило совести вскорь после родов помиреть. Жаль только, что я тебя на тот свет не успела забрать. Как мило, скривилась я от ядовитых откровений тётки. Захотелось влепить ей пощёчину, но я сдержалась. Мало того, что наш отец удочерил тебя, чтобы дать официальную фамилию, так ещё и оставил большую часть состояния. Заявила она бесстрастно. Значит, этот дом принадлежит Клементине? Да, всё поместье и ещё один загородный дом, поведала леди Кларыс. Мне повезло, что после скоропостижной смерти батюшки я стала твоей опекуншей. Да уж, скривилась я, поражаясь человеческому коварству. А лорда Наэля тоже вы нашли? Граф ухаживал за амвелли, и я думала, дело идёт к свадьбе. уже представляла, как моя красавица получит титул, мы станем чаще выезжать в свет. А потом он увидел тебя. Не знаю уж, каким виртуозным способом тебе удалось отбить его у моей доченьки, но этот болван так увлекся, что готов был взять невестушку даже без приданного. А вы и рады. Конечно. Какая экономия. А доченька и получше найдет жениха. Еще бы с моими-то деньгами». Вернее, с деньгами Клементины. Но я сейчас имею полное право пользоваться её вещами, пока временно проживая в чужом теле. Нужны же средства на поддержание хорошей физической формы. В спа-салоны местные посетить, массаж там, грязевое обёртывание. Хотя грязи и мерзости мне и так хватает, не выходя из дома. Сейчас вы подниметесь в свою комнату, достанете документы на наследство и передадите миссис Рейн. Ясно? Чётко проговорила я, отдавая приказ. "Да", отозвалась тётя. "Вот и умница", кивнула я. Дамочка отправилась в спальню, а я вернулась в комнату Клементины. Расслабляться рано, предстояло ещё разобраться с более крупной проблемой, а именно найти способ, которым воспользовалась девчонка, чтобы поменять наши души. Конечно, я не была уверена, что это именно её вина, но проверить теорию стоит. Пока я изучала содержание ящиков секретера, в дверь постучали. «Войдите», — разрешила я, вынимая холщовый мешок, перевязанный двумя лентами. «Велели отдать», — смущенно пролепетала появившаяся на пороге миссис Рейн. Служанка держала в руках плоскую деревянную шкатулку. «Отлично. Поставьте на кровать». Я потянула за тесьму и, запустив руку в мешок, достала из него свернутую в рулончик ткань. «Чье это?» Подушечки пальцев скользили по старой вышивке, едва касаясь шёлковой глади потускевших красных лепестков. "Так вашей матушке", подсказала миссис Рейн. Мастерица была. Вы всё хотели закончить, да боженька таланта не отсыпал. Рядом с бутонами милавейса виднялись следы от распущенных стежков. Кто-то явно пытался подражать, но ничего не вышло.